глава два песчаный пилос в невесеых раздумьях пролетела ночь афина останавливал упряжку лишь раз чтобы дать короткий отдых лошадям а заодно и перекусить мальчишка свернувшись калачиком на дорожном сундуке спал без задних ног для него ни разу до этого не покидавшего отчий дом прошедший день показался равным всей предыдущей жизни Лишь только в предрасвертных сумерках герои, наконец, подъехали ко дворцу Месенского правителя. Невзирая на столь раннюю часть, вся челядь и домочадцы Нестора были уже на ногах. Кто-то суетился по хозяйству, кто-то собирался в поле. Когда колесница с нашими героями въехала в ворота крепости, Нестор с ключницей как раз обходил свой обширный дом. Правитель делал замечание раздавал приказания, а если требовалось, и пинки нерадивым слугам. Узрев гостей, старец молодецкий подбежал к колеснице, заключил в объятия спрыгнувшего на земь Одиссея и облабызывал его. Затем, утерев скупую слезу, подозвал младшую дочь и приказал ей припроводить гостей с дороги в купальню. — Жду вас к завтраку! — крикнул он вдогонку. Проследовав за дочерью хозяина через небольшой, густо увитый виноградной лозой портик, гости оказались в просторном вестибюле дворца. Обычно здесь было многолюдно. Просители разного ранка оживленно толпились в приемной, ожидая аудиенции Басилевса. Однако в этот ранний час в помещении было пусто. По периметру стояли удобные мраморные скамьи, на стенах в тусклом свете, еще не погашенных факелов, воинственно поблескивала багряная медь. Тщательно начищенное и с любовью отточенное оружие, казалось, было готово сей миг сорваться в кровавую сечу. Слева, в приоткрытую дверь кладовой, выглядывали дубовые стеллажи, полки которых были сплошь уставлены фалангами кувшинов с медвянным вином. Внизу, прямо на утрамбованном земляном полу, пузатились до краев, наполненные ароматным маслом амфоры. «Козлоногий пан, что ж так нос чешется?» вожделенно заявил Ваэртит, косясь на сиротливо висящий на медном гвозде киаф. Чаша, судя полевовым разводам на боках, исполняла роль черпака. Не пойму, к чему бы это? Поняв незамысловатый намек гостя, молодая хозяйка улыбнулась и напомнила два внушительных кубка. Афина, едва пригубив вино, вернула чашу. Одиссей же, осушив залпом свой, взял из рук девушки второй сосуд и укоризненно посмотрел на свою спутницу. Грех обижать радушных хозяев. Приснув немного вина себе под ноги, он воздал хвалу богам и со словами «Ну вот, теперь придется отдуваться за двоих», в раз опрокинул и вторую порцию. Девушки переглянулись и прыснули со смеху. Афина уже хорошо изучила лабиринты дворца и в сопровождении не нуждалась. Поблагодарив дочь хозяина, Она юркнула в коридор, ведущий, надо понимать, на женскую половину. Одиссей тем временем степенно допил вино и вопросительно осмотрелся. — Так, а где же тут у вас купальня? — Пойдемте со мной, — ответила гостю девушка, сдерживая улыбку. Пройдя через боковую дверь, они оказались в смежной с вестибюлем просторной комнате. Всю центральную часть помещения занимал до краев наполненный горячей водой прямоугольный бассейн. Скинув пыльный хитон и тунику, Одиссей, не раздумывая, с наслаждением окунулся в купель. Следуя законам гостеприимства, неукоснительно соблюдающимся в доме Нестора, хозяйка осталась, чтобы самолично омыть гостя. Тщательно смыв мягкой губкой дорожную грязь с тела Лаэртида, она уложила его на широкую дубовую скамью и, плеснув в руки немного египетского елея, встала равномерно широкими круговыми движениями тирать благовонное масло в покрытые шрамами мышцы героя. Щедро умасливая спину гостя, черь Нестора тараторила безумолку, при этом не забывая, однако, время от времени подливать пригоручную новую порцию благовония из вычурного широким венчиком белого ликифа. За время омовения Одиссей успел узнать кучу абсолютно бесполезных вещей. Например, что давеча из Египта прибыл корабль с великолепными льняными тканями, за которые коптские купцы берут вполне умеренно. Что старшие братья отправились вчера на охоту и обещали привести сестре медвежонка. Однако, где его держать никто не знает. Что любимая царская собака ощенилась прошлой ночью, прямо в хлеву и теперь никого, кроме хозяина, к выводку не подпускает. Из-за этого козам пришлось ночевать во дворе. Затем Перейдя почему-то на шепот, красавица доверительно сообщила Одиссею, что отец уже подобрал старшей сестре жениха, но пока держит его имя в секрете. Сестра все время плачет, потому что боится, а вдруг он старик или у Пасигера урод какой. Ваертет хотел бы выказать уверенность, что Нестор наверняка подобрал для своей старшей чьери достойного мужа. Однако дело его уже не слушало, горячо возмущалось милецкими торговцами, которые привезли прекрасные украшения из воевана, но заломили за них такую баснословную цену. Не вникая особо в смысл с хозяйки, Одиссей вскоре понял, что его участие в разговоре и вовсе не обязательно, он расслабился и, кажется, на мгновение даже уснул. По крайней мере, в какой-то миг ему показалось, что он в родном доме, что рядом с ним верная пенелопа, а у ног играет малыш телемах. Тем временем, окончив растирание и выложив все пиловские новости, без остатка девушка накинула гостю на плечи мягкую полотняную простынь и бесшумно удалилась. Вскоре, чисто вымытый и умощенный светлым елеем, Одиссей вошел в просторный мегарон дворца, сиречь тронный зал Месенского Басилевса. Лицо героя светилось распаренным румянцем, кудрявые еще важные волосы туго стягивала плетеная кожаная повязка. Афина уже ждала его, стоя подле трона и о чем-то оживленно беседуя с Нестором. Она сняла мужское платье и переоделась в исконный донайский женский наряд. Теперь талию красавицы плотно обнимал высокий с коротким рукавом корсет, богато обрамленный золотыми бляхами и вышивкой. В соответствии с ахейской модой, груди девушки были обнажены, отчего она чувствовала себя несколько неуютно. По крайней мере, Афина как-то неловко кутала бюст, накинутую на плечи отороченную бахромой с кисточками шаль. Тонкую шею амазонки оббивало дорогое обсидиановое ожерелье в четыре нити, на которых бусинки из вулканического стекла выгодно перемежались переливчатыми жемчужинами и кристалликами лазурита. Нижняя часть туалета девы состояла из пестрой юбки с множеством оборок и складок, которую покрывал широкий, украшенный ромбовидным узором передник. А в женском-то наряде моя спасительница и вовсе неотразима, с восхищением отметил Одиссей. Нестор поднялся навстречу другу и еще раз нежно обнял Лаэртида. Пригласил гостей трапезничать. Совершив возлияние Посейдону, культ которого в Пилосе был главным, и удобно разместившись за массивным дубовым столом, наши герои не стали ждать повторного приглашения и с аппетитом накинулись на еду. Несколько помпезный туалет Афины ничуть не мешал ей уплетать за обе щеки слегка ошпаренных, а посему чуть приоткрывших свой двустворчатый доспех моллюсков. Изрядно сдабривая первомутровое нутро обреченных соком спелого граната, она с интересом поглядывала на Одиссея. Правитель, объятый морем Итаки, оставался, однако, равнодушен к выложенной на массивном серебряном блюде экстравагантной пирамиде морепродуктов. Густо пересыпав ячной мукой хребтовую часть острозубого вепря, он с гораздо большей охотой впился в оснящееся жиром мясо, заедая онное сырными лепешками. поживая рабыня едва поспевала наполнять тягучим рубиновым вином опустошаемые вмиг кубки гостей. Хозяин тем временем не спешил начинать беседу, чья святые законы гостеприимства и обычаи предков. поелику считал, что каким бы срочным ни казалось дело, вначале надо дать гостям удовольствовать голод свой сладким питьем и едою, а лишь затем начинать расспросы. В ожидании, пока молодежь насытится, он подсел ближе к очагу, по-стариковски обложил седалище изощренного резьбой трона мягкими подушками и устало опустил ступни на подставку для ног. В столь ранний час старец старался не есть, однако одесную себя на красивом медном треножнике все же утвердил свой знаменитый двудонный кубок. Та же рабыня поспешно наполнила его, что называется, под завязки. не спеша потягивая медвянное вино, Нестор молчал, лишь изредка бросая взгляд в сторону гостей. Наконец Одиссей откинулся на спинку скамьи, давая понять хозяину, что утолил голод и готов приступить к беседе. — Как поживает мой друг Ваэрт? — учтиво спросил Нестор. — Как здоровье матери? — Благодарю тебя, мудрейший. Волю и Зевеса они здоровы. Чем занята твоя прекрасная супруга? До меня дошли слухи, что она родила тебе наследника. Телемаху уже два года, слава богам, он растет смышленым и послушным мальчиком. Сказав еще пару приличествующих фраз, старик раздраженно покосился на раба. Тот безуспешно пытался развести огонь в огромном, более трех метров в диаметре очаге, который занимал всю центральную часть Мегарона. Наконец, пламя вначале не смело а затем все более и более жадно начало лизать отцаревшие поленья. Нестор подал прислуге знак удалиться и решительно перешел к делу. «Жаль, что с твоим верным слугой произошло такое несчастье на охоте. Прямы мои искренние соболезнования, Лаэртит. Всегда прискобна потеря верного друга». Одиссей вопросительно взглянул на свою спасительницу. Та слегка повела плечами, давая понять, что уже успела рассказать старцу о вчерашнем происшествии. «Однако нет худа без добра. Теперь ты сможешь поехать в Спарту с Афиной». Нестор сделал жест в направлении молодой девушки. «Надеюсь, за время пути вы успели хорошо познакомиться». «Не скрою, лучшего спутника трудно было бы желать». Одиссей улыбнулся и галантно кивнул красавицей. «Я слышал, Афина оказала тебе небольшую услугу и помогла с честью похоронить старого друга». «Вот именно, похоронить», — сделав упор на последнем слове, ответил царь Итаки. «Для меня в тот момент это было очень важно». Одиссей понял, не старо опасаясь, что их могут подслушать, и поддержал игру. «Я рад возможности отправить Афину к Микенскому двору в твоем сопровождении, Одиссей. Уверен, она без проблем сможет заменить тебе убитого слугу. Наша прелестная гостья...» В конце прошлой декады, прибывая из Египта, с рекомендациями от моего старого друга, я лично собирался представить ее Агамемнону, но если ты согласишься взять девушку с собой, я могу со спокойной душой остаться дома. Столько, знаешь ли, дел накопилось в хозяйстве, да и возраст уже не позволяет скакать так резво, как вы, молодые, прокряхтел Нестор постарчески, правда, как-то не умела. Ой, хитрит старик, видать дело в микенах совсем не чисто, сил-то у него на троих хватит. Не настало еще время заката гиренского конника. Вспомнил Лаэртит одно из прозвищ Нестора, которое тот получил в молодости, когда ему единственному из всей семьи удалось избежать кровавой бойни, учиненной в Пилосе Гераклом. Но из какого рода происходит моя юная спасительница? Одиссей решил, что теперь его любопытство вполне уместно. «Моего отца звали Клеанф», — поднялась и, чуть зардевшись, заговорила Афина. Он воспитывался в доме Атрея, вместе с Агамемнаном и Меневаем. Когда же власть Микенах захватил их дядя Фиест, а братья были вынуждены бежать в Итолию, верные люди спрятали моего отца на корабле, идущем в Египет. Таким образом, ему удалось скрыться от узурпатора. Отец вырос при дворе фараона. Он честно служил Рамсесу, но еще молодым погиб в Ханаане. Как это произошло? Во время знаменитого боя у крепости Кадеш «Мой отец командовал наемниками Сардинии, состоящими в гвардии фараона. Они первыми приняли на себя сокрушительный удар хетских колесниц и полегли почти все, но ценой своей жизни им удалось все же спасти молодого фараона от позорного плена. Случилось так?» что, поверив подосланным лазутчикам-бедуинам, будто войска хетов, испугавшись его многочисленной армии, отступили на север, Рамсес неосторожно переправился через Оронд во главе лишь одного отряда — корпуса ОМОНа. Лукавый хетский царь Метела, заметив это, тут же напал на авангард египтян, пытаясь отсечь их от основных сил. Он бросил в атаку все свое колесничье войско. Серпоносные упряжки мгновенно смяли находящуюся на марше и не готовую к бою пехоту. Казалось, поражение армии и пленение фараона неизбежны. Однако, тяжело вооруженная гвардия, которую возглавлял мой отец, сумела сбросить с колесниц и перебить большую часть нападавших. Не колеблясь ни минуты, используя гвардейцев и остаток дворцового войска в качестве прикрытия, молодой Рамсес решил во что бы то ни стало прорваться к основным силам. В результате нескольких яростных атак ему это удалось, и как только через реку переправились еще два корпуса, египтяне, перегруппировав силы, загнали войска хетов в крепость. В благодарность за спасение Рамсес взял на себя расходы по воспитанию детей погибших наемников, так что я получила блестящее образование при храме ОМОНа. Чему ж теперь обучают в храмовых школах семивратных фив не без иронии в голосе поинтересовался правитель утесистой Итаки. Дело в том, что ему, выросшему на маленьком скалистом острове, среди пастухов и свинопасов, все в жизни досталось собственным горбом. Его учителями были такие же мальчишки, как он, а учебниками — заостренные палки и старые отцовские доспехи. Когда Одиссею стукнуло десять, он чудом спасся от рабства, вовремя спрыгнув за борт уходящего в море финикийского корабля, который, однако, безвозвратно увез в неволю двух его малолетних сестренок. Рассказы о былых походах. Закалили его дух. Пиратские набеги, которые они со сверстниками не раз совершали на пелазгах соседнего зама, сделали его руку твердой, как железо. Ведь для совершения этих вывозок им приходилось в вплавь преодолевать пролив шириной почти в 13 стадий. Одисею было чудно, что на земле есть места, где могут всему этому учить. Нас обучали. Философии, математики, медицине и военному искусству, не обращая внимания на иронию, продолжила девушка. Я свободно говорю на четырех языках, не считая родного, легко нахожу путь по звездам и без проблем читаю следы. Могу составить любое снадобье, а если понадобится и отраву. Я уверена, мастер Одиссей, что пригожусь вам в том деле, которое вы расследуете. Откуда тебе известно, что именно мне поручено расследовать? С досадой, посмотрев на Нестора, спросил Уэртид. Девушка смутилась, не найдя, что ответить. «Ну что ж, теперь вы знаете друг о друге все необходимое», — примирительно вмешался в разговор седобородый старец. «Афина, ты устала с дороги и наверняка не прочь отдохнуть, а нам с Одиссеем еще надо кое-что обсудить». «Кстати», — продолжил он, уже обращаясь к Уэртиду, — «надеюсь, ты не откажешься взглянуть на мои владения». Клянусь паладой, мудрый Нестор, это доставит мне истинное удовольствие. Ну вот и прекрасно. Думаю, что небольшая прогулка в порт развеет твои грустные мысли. Афина, будь лебезна, распорядись, чтобы заложили мой экипаж. Через некоторое время богато украшенная колесница правителя уносила друзей от царской резиденции к морю. Одиссей никогда ранее не бывал в Пилосе. Подъезжали они в предрассветной полутьме, и он мало что успел разглядеть. Зато теперь когда пурпурные лучи Эоса озарили округу своим сиянием, Ваертист с восхищением взирал на цветущие владения мессианского гасилевса. Пиво строился в те далекие времена, когда греки, опасаясь пиратских набегов, селились на возвышенностях, в некотором отдалении от моря. Тем не менее, именно из-за отлогих берегов за городом закрепился эпитет песчаный. В отличие от других ахейских крепостей, его фортификация была минимальной, Крепостная стена и Акрополь отсутствовали. От моря и со стороны узкой плодородной долины земля поднималась искусственно выполненными террасами, оканчиваясь широкой площадкой, на которой и был расположен дворцовый комплекс, господствующий над окружающими холмами и дающий исключительно широкий обзор. Как уже говорилось, для защиты от внезапного нападения город был на доброй десяток стадий отодвинут от моря. С высоты укреплений – Побережье надежно контролировалось во все стороны. Лихая царская упряжка, ведомая твердой рукой старца, быстро катилась под гору, оставляя позади себя клубы долго не оседающей пыли. «Тебе предстоит распутать очень трудное дело, Лаэртит», воспользовавшись отсутствием посторонних ушей, начал разговор Нестор. Все уверены, что Елена сама спровоцировала похищение. Однако такой вариант не устраивает ни Агамемнона, ни Менилая. Последний ослеплен любовью и не желает даже слышать об измене жены. Брат, в отличие от него, прекрасно понимает, откуда растут ноги, но ему нужен повод к войне. Месть за бесчестие Менелая – идеальный предлог для этого. Агамемнон хочет поднять против трои всех Ахеян и стать во главе войска. Поэтому ему крайне необходима твоя хитроумная голова, Одиссей, ровно как и твоя репутация справедливейшего из мужей. Он уверен, если ты подтвердишь обвинение против троянцев, греки безоговорочно пойдут за ним под стены Илеона. Тебя, одисей хотят использовать вслепую, или, как ты мог убедиться вчера, в крайнем случае просто убить. Да, перспектива малоприятная, грустно пробурчал Эртит. Видит Зевс, я еще на Итаке догадался, сколь незавидную роль мне уготовил Атрит. Даже прикинулся сумасшедшим, лишь бы не лезть в это грязное дело. Но послание царя Паваметт все же раскусил меня. Как это произошло? Я вывел на берег моря, впряженных в пух валов, и стал, словно безумный, вспахивать сухой песок. Бедняжка Пенеопа испугалась, что я действительно спятил, и проплакала на берегу весь день. Все было так натурально. Даже старцы-геронты поверили в мое сумасшествие. Один лишь поломет догадался, что я притворяюсь, и воскликнул. Слишком уж вовремя приключилось с вашим царем это несчастье. Вначале... Так же беспомощно, как и остальные, он бегал по раскаленному песку, пытаясь уговорить меня остановиться. Однако я с безумным взглядом продолжал погонять быков, повторяя словно в бреду. «Надо успеть до темна, во что бы то ни стало успеть до темна». Тогда этот подлец выхватил у пенелопы моего малолетнего сына и бросил прямо под копыта разгоряченных животных. Мне не оставалось ничего другого, как остановить упряжку и тем самым выдать себя». Пойми, мудрейший, я не могу напрямик отказать Агамемнону. Мое царство слишком мало, чтобы тягаться с властью пастыря народов. Кроме того, ты же знаешь, я дал клятву во время сватовства Елены. Ума не привожу, что делать. Однако клеветать на троянцев, если они невиновны, кривить душой и идти против правды я не стану. Уверен, грекам не нужна война с Элеоном. Нам необходимо придумать какую-нибудь хитрость. Тебе кости в руки, хитроумный Одиссей, — засмеялся старец. Он звонко хлестнул коней, переведя их на рысь. Твой отец Сизиф сумел обмануть саму смерть? Так не посрами же свой род. Сизиф был хитер, это точно. Но кончил он, если ты помнишь плохо, — грустно усмехнулся Лаертит. Мне совсем не хочется катать камни в гору, даже если эта гора в загробном царстве. Агамемнон всего лишь человек, и не так уж всемогущ уже серьезно сказал Нестор. Надо нам вместе поразмыслить, как переиграть Атрида. В этот момент колесница взлетела на пригорок. Опытной рукой обуздатель коней придержал жеребцов, животные вздыбились и остановились. Внизу перед героями открылся захватывающий вид Пилосской гавани. В обширной бухте, напоминающей амфору с узким обращенным к югу горлом, находилось около сотни судов. В центре залива бросил якоря караван крутобоких купцов. Их разгрузка спорилась. Вереницы небольших мелкосидящих лодок, доверху заполненных товаром, по деловому сновались рейда на берег. Как минимум с полсотни тяжелых военных кораблей были вытащены на пляж Коренного берега. Еще два пятидесятивесельника охраняли вход в залив. Они величественно покачивались под прикрытием длинного скалистого острова, защищавшего бухту от штормового западного ветра. Чуть правее – В самой глубине залива располагались верфи. Стоящие там корабли находились под защитой кровли, а снасти и паруса были аккуратно уложены в специальных ангарах. Жизнь на берегу кипела вовсю. Там, где в легкой пене прибоя разгружались пришедшие с рейда водки раскинулся стихийный рынок. Торговля шла полным ходом. Товары со всего света продавались оптом и в розницу. Отовсюду доносилась разноязычная речь. Возле военных кораблей суетилась охрана и часть экипажей, занятая, по всей видимости, мелким ремонтом. Корпуса двух больших судов были перевернуты. Несколько человек, одетых, невзирая на жару, в закрытые куртки и узкие кожаные штаны, смолили днище Оживление было и в районе Верфей. Там строились новые корабли. Одиссей заметил примерно с десяток еще не оконченных корпусов, возле которых... Словно рой пчел без устали суетились корабельщики. Для усиления прочности они устанавливали внутрь бортов заранее заготовленные дубовые ребра, скрепляя их вогнанными при помощи сверел огромными бронзовыми гвоздями. «Я смотрю, у тебя великолепно идут дела», — восхитился Одиссей. «Но скажи, мудрый Нестор, зачем тебе такой большой флот? Ведь ты говоришь, что не желаешь войны». К сожалению, мой благородный друг, грустно ответил герою старец, война неизбежна, но сейчас она не в наших интересах. Налоги с торговли дают неплохой доход, мои купцы удачно ведут дела. Сардон и Терения охотно обменивают нашу керамику и вино на металлы и рабов. Однако дальше, на запад, нашей торговле препятствуют финикийцы. Дорога в Таршиш к гиберейскому серебру, которую проложили еще купцы мудрого Миноса, к сожалению, для нас закрыта. Лукавые тирийцы вывели на ливийском побережье очередную колонию «Карфаген», что в переводе означает «Новый город». Теперь они полностью контролируют проливы между Ливией и Сицилией и никого не пускают дальше на запад. К тому же пираты в последнее время совсем обнаглели, нападают даже на военные корабли. Сейчас, чтобы спокойно торговать, нужен сильный военный флот. После гибели Миноса и развала его морской державы нет хозяина на Средиземноморье. Египетские и ливийские воды полностью во власти финикийцев. Понтийской торговлей заправляют, как тебе известно, троянцы. Мы, греки, заперты со всех сторон, и поэтому война рано или поздно разразится. Однако, пока что мы еще недостаточно сильны. Слепая страсть Агамемнона к славе и власти может обернуться против нас самих. Но как убедить в этом Атрида и не навлечь на себя его гнев? Сейчас, Одиссей, наши с тобой цели совпадают. Я, как и ты, не желаю войны, поэтому окажу тебе любое содействие в расследовании, обстоятельств побега. Да-да, я уверен, именно побега Елены. Надо доказать невиновность троянцев. Значит, ты считаешь, что похищение подстроила сама царица? Не сомневаюсь. По крайней мере, думаю, что она в этом замешана. А если существует третья сила, стремящаяся во что бы то ни стало столкнуть ахейцев с троей... Что ж, подобный сценарий тоже не исключен. Тем хуже для Менюая. Если его жена связана с финикийцами или еще черт знает с кем, это позор. Нестор сделал небольшую паузу, давая другу возможность обдумать сказанное. И продолжил. «Пусть Афина отправляется с тобой. Представишь ее ко двору, а она поможет тебе в расследовании». Если я правильно понял, мы знаем далеко не все достоинства этой амазонки. Уверен, она еще себя покажет. Согласен, она умна и проворна. В этом мне довелось убедиться на собственной шкуре. Кроме того, я лишился слуги, и мне сейчас совсем не помещает помощник, пусть даже слабого пола. Существует еще одно обстоятельство, Одиссей, из-за которого я бы очень хотел, чтобы Афина действовала совместно с тобой. Нестор посмотрел на Лаэртида, как бы решая – Стоит ли продолжать разговор? Что ты имеешь в виду? Я знаю твой скептицизм в отношении древних легенд. И все же не помнишь ли ты старинное пророчество о священном скитре Миноса? Конечно помню. Все ахейцы знают эту глупую побасенку, будто власть над вселенной получит тот, кто найдет золотой жезу мудрого правителя Крита.